Глава 23. Алина. Вечером того дня у меня была назначена встреча со старым другом моего отца, доктором Уильямом Хейсом. Он работал профессором в Королевском колледже, а в свободное время консультировал в больнице. Необычный человек, если не сказать больше. Его высокая и долговязая фигура была видна издалека и напоминала пугало, устрашающее парковых голубей. Он сидел на складном стуле за одним из металлических столов, аккуратно разворачивая обёртку конфеты. «Доктор Хейс?» — поздоровалась я с ним. «Алина, как приятно видеть тебя снова!» Он просиял и встал, чтобы обнять меня. «Расскажи, над чем ты сейчас работаешь?» «Так, ничего особенного». Я села напротив него. «Хочешь и риску?» — спросил он, предлагая мне аккуратно завёрнутую конфету. Я покачала головой. «Я всегда держу несколько штук для детей в клинике. Так анализы крови протекают немного легче». Он вздохнул. «Я хотела вас кое о чем спросить». Начала я, не зная, как объяснить ситуацию. «Я работаю над противоядием от нового вида яда». «Какого яда? Что именно ты пытаешься излечить?» «Противоядие от токсичного вида крови. У меня есть образец этой крови и аналог, который ее нейтрализует». «Есть ли способ воспроизвести его, но катализировать так, чтобы он сам расшифровал и нейтрализовал структуру токсического вещества?» «Может быть, особенно если у тебя есть образец аналога», — уверенно сказал он. «Где ты взяла его?» «Это неважно, но у меня есть другой вопрос». Я нервно потерла ладонь. «Как вы думаете, возможно ли чисто гипотетически, чтобы тело человека являлось полностью ядовитым?» Как, например, некоторые растения, которые ядовиты от цветка до корня. Гипотетически возможно всё, резко ответил он. Но я чувствую, что ты чего-то не договариваешь. Да нет, скорее всего, всё это и правда звучит немного странно, когда я говорю об этом таким образом, пробормотала я. В любом случае, возможно ли мне воспользоваться одним из лабораторных кабинетов на время? Он мне понадобится всего на несколько часов в неделю, только и всего. Он ничего не ответил словно мысленно сверяясь с расписанием. «Скорее всего, я смогу найти для тебя подходящий вариант. Но позволь мне сначала посмотреть расписание, как только я вернусь в свой офис. Я позвоню тебе, если найду какую-нибудь лабораторию, пустующую в определенные часы. Хорошо?» «Да, конечно. Это было бы здорово», — улыбнулась я. «Позвоните мне, пожалуйста, если найдете какой-нибудь вариант. Мне подойдет любой». «Разумеется». «Для маленькой девочки Яцека всё, что угодно». Он похлопал меня по руке, прежде чем сделать паузу. «А теперь скажи мне честно, как у тебя дела?» Я тяжело сглотнула и опустила взгляд, выдав в ответ неуверенный смешок. «Большую часть дней более или менее, набывают моменты, когда меня накрывает ощущение пустоты, которую он оставил после себя», — ответила я, сжимая его руку в ответ. «Ты ведь сказала бы мне, если бы тебе что-то понадобилось, верно?» «Что бы это ни было». «Конечно», — соврала я. Бровь профессора подозрительно взметнулась вверх, но он не стал настаивать. «Хорошо», — он попытался изобразить натянутую улыбку, что значило очень много, учитывая, что профессор был человеком суровым, чем-то напоминающим церковнослужителя. «Алина?» — раздался голос со знакомым акцентом позади меня. Глаза доктора Хейса переместились с меня на мужчину, стоящего в дверях. Я повернулась и улыбнулась ему. «Виктор, какое приятное совпадение! Как ты поживаешь?» «Я в порядке, но что ты делаешь здесь с моим преподавателем?» Он рассмеялся. Я подошла, чтобы крепко обнять его. «Разве вы не должны быть на занятии в это время?» Доктор Хейс вопросительно поднял бровь. Виктор нахально ухмыльнулся, прежде чем пожать плечами. возможно, Но в своё оправдание могу сказать, что я, по крайней мере, пропускаю не ваш урок. Он оглянулся на меня. Кроме того, я как раз шёл к тебе, Алина. Он протянул мне чёрный кожаный саквояж. Ты принёс мне его! Я задохнулась от счастья, наклонившись поближе, чтобы он мог открыть сумку и показать мне её содержимое. Я одолжил оборудование в лаборатории, так что, пожалуйста, принеси его обратно в целости и сохранности. Он нервно взглянул на доктора Хейса. «Не смотрите на меня. Я не отвечаю за инвентарь». Доктор Хейс пожал плечами, встал и застегнул пиджак. Его высокая фигура возвышалась над нами обоями. «Мне пора идти. Я скоро сообщу тебе о свободных часах в лаборатории». Обратился он ко мне, а затем повернулся к Виктору. «А с вами, молодой человек. Я надеюсь, мы увидимся на лекции завтра. Или вы планируете пропустить и её?» «Нет, я обязательно приду». Виктор смущённо улыбнулся. «Хорошего вам дня», — сказал доктор Хейс. Он обнял меня на прощание, надел на голову шляпу, а затем вышел из кабинета. Идя по улице, он своим видом распугал всех голубей, спокойно гуляющих по площади. «Откуда ты знаешь профессора Хейса?» Виктор закрылся квояж и застегнул его. «Он был другом моего отца», — сказала я. «Обычно именно он одалживает мне разные статьи и книги». «А, тогда я вижу, что у меня есть конкуренты», — пошутил он. «Да, у меня выстроилась целая очередь из мужчин, которые спят и видят, чтобы снабдить меня информацией, касающейся теории микробов или о том, имеет ли эволюционная теория хоть какой-то вес в современном обществе». Я закатила глаза. «Пройдёшься со мной?» «С удовольствием». Он протянул мне руку. Я совсем не спешила домой, несмотря на то, что на улице становилось прохладно. Благодаря приятной компании я чувствовала себя очень уютно. «Что ты вообще собираешься делать с этой штуковиной?» «Я встретила человека со странной кровью. Хочу изучить её», — честно призналась я ему. «Я очень рада, что у меня появился добровольный подопытный». «Полагаю, этот добрый самаритянин согласился на то, чтобы ты испытала на нём эту машину». «Да поможет тебе Господь», — сказал он язвительно. «Хочешь, я покажу тебе, как пользоваться аппаратом?» Не хочу, чтобы ты зря мучила бедного человека. «Это твой способ напроситься ко мне в партнёры по лабораторным экспериментам?» — усмехнулась я. «Я буду рад помочь, но описаниной будешь заниматься ты». Договорились. «А это больно?» «Возможно. Есть только один способ узнать это. Если ты собираешься использовать этот аппарат на других людях, сначала нужно опробовать его на самой себе», — объяснил Виктор. «Можно я тебя тоже уколю?» Нервно пошутила я, уставившись на длинную изогнутую иглу в его руках. «В качестве награды, может быть, я позволю тебе». Он ухмыльнулся, завязывая жгут вокруг моего бицепса. «Как это любезно с твоей стороны». Я села на своё место за кухонным столом. Аппарат для переливания крови представлял собой высокий измерительный цилиндр с широким основанием для поддержания равновесия. У основания были закреплены две длинные трубки с длинными изогнутыми иглами на концах. Ручные насосы для извлечения и переливания крови, расположенные сбоку, были специально сжаты для того, чтобы пошёл процесс перекачивания крови от одного человека к другому. Мы выбрали именно этот способ, поскольку для меня так было проще всего дозировать и осуществлять забор плазмы. «Готово?» Он посмотрел на меня из-за оправы своих очков, расположив иглу у изгиба моей руки. ага пробормотала я не в силах отвести взгляд. Он осторожно ввёл иглу. Я не сводила глаз с моей руки, наблюдая за тем, как пульсирует вены, стянутая жгутом, и чувствуя резкую боль в руке. Я вздрогнула, сжав колено Виктора, наблюдая за тем, как игла входит внутрь. «Тебе не нужно смотреть». «Нужно. Как ещё я смогу научиться?» «Хорошо». Он покрутил циферблат на аппарате, прежде чем сжать насос. Кровь потекла по запотевшей трубке, и заполнила стакан примерно на 5 миллилитров. Виктор слегка надавил большим пальцем на то место, где была вставлена игла, и вынул её. «Видишь, всё просто». Он продолжал нажимать пальцем на рану, прежде чем протереть её салфеткой. «Я ожидала большего от этой штуковины». Я рассмеялась, глядя вниз на его руку, держащую мою. Мне вдруг стало очень жарко и нехорошо. В следующий момент я почувствовала тошноту. алина и побледнела». Я бросилась к раковине и опустила туда голову, почувствовав позыв к рвоте. Виктор уже был позади меня, быстро закатывая мои рукава и собирая мои волосы на затылке, чтобы меня не вырвало прямо на них. Вот почему врачи обычно рекомендуют пациентам не смотреть. Он попытался разрядить обстановку. «Это просто адреналин». «Ага», — простонала я. Я почувствовала, что жар начал потихоньку отпускать меня. И в следующее мгновение меня прошиб холодный пот. Я нависла над раковиной и дрожала, пытаясь понять, осталось ли что-то ещё у меня в желудке или нет. «Как насчёт того, чтобы сделать перерыв?» Он убрал пряди волос с моего лица и заглянул через плечо, чтобы проверить, как я себя чувствую. Его рука коснулась моей шеи. Я кивнула, боясь, что меня снова вырвет, если я открою рот. «Как ты себя чувствуешь?» Виктор измерил мне температуру с помощью куска ткани, который положил мне на лоб. «Тебе не стоит так переживать за меня», пробормотала я, лёжа на диване с книгой в руках. Я подняла взгляд от страницы. «Ты меня напугала. Я думал, ты упадёшь в обморок». Виктор сел на полу другого конца дивана. Он поправил подушку под моими ногами, после чего снова уселся, взяв в руки блокнот. «Я вовсе не больна. Не стоит так волноваться». Я рассмеялась, похлопав ногой по его затылку. «Ты единственная, ради кого стоит поволноваться». Он улыбнулся, делая тонкие карандашные штрихи в своём блокноте. Я вдруг поняла, что он вовсе не записывал туда свои наблюдения. «Что ты делаешь?» Я вложила ленточку между страницами своей книги, чтобы отметить, на чём я остановилась и наклонилась к нему. «Ничего важного». Он заслонил от меня бумагу и отвернулся. «Дай сюда». Я подкралась и вырвала её из его рук. Взглянув на набросок, я увидела, что это был нарисованный углем портрет читающей женщины. Я могла только предположить, что это была я сама. Он даже смог запечатлеть мои черты. Мне казалось, что я впервые увидела себя со стороны. «Я думала, что я выгляжу более угрюмой, когда никто на меня не смотрит», — пошутила я. «Ты выглядишь угрюмой, когда на тебя смотрят». Он забрал у меня блокнот обратно. «Я не знала, что ты умеешь рисовать». Я легла на живот и стала наблюдать через плечо за его набросками. «Я много чего умею. Я уже долгие годы занимаюсь искусством в перерывах между учёбой. Мне быстро наскучивает та информация, которая не является для меня новой», — сказал Виктор. «Ведь чем больше времени проводишь в разных университетах, тем больше информации повторяется». «Чем ты ещё занимаешься?» «Всем, чем только могу. Мне всегда говорили, что у меня талант». Он улыбнулся через плечо. «Но больше всего мне нравятся театр и живопись. Чем ещё может заняться человек, у кого куча свободного времени?» «Ты как-то сказал, что у тебя душа старика, хотя на вид тебе не больше 25 Я наклонила голову в его сторону. «Мне как-то сказали нечто подобное, когда я однажды позировал для будущих иллюстраторов». Он усмехнулся, перевернув страницу своего блокнота и начав делать новый набросок. В следующее мгновение он нарисовал милого зверька, чем-то похожего на хорька. «Кто это?» «Соболь. Их много водится у меня дома. Из них получаются отличные мягкие шубки». «Какой ужас!» — вырвалось у меня. «Это правда. Все животные, которых нельзя оставить в качестве домашнего скота, обычно идут на шкурки». Виктор искусно нарисовал глаза бусинки у животного. «Ты никогда не рассказывал о своём доме». На этот раз я посмотрела на него, а не на рисунок. Какой он? Есть ли у тебя семья? «Я родом из небольшой деревни», — начал рассказывать он. «Я мало что могу рассказать. Это холодное и труднодоступное место». «Что привело тебя в город?» «Бизнес. Я приехал за работы». «Ты одновременно работаешь и учишься? Что-то вроде стажировки?» «В каком-то смысле да». «Думаю, нам стоит посетить ту часть музея, которая посвящена изобразительному искусству в следующий раз, когда у тебя будет свободный день. Уверена, тебя это вдохновит?» Я подставила руку под голову. Он казался таким непреклонным, когда был сосредоточен. Зато его рука была лёгкой и расслабленной, когда он делал наброски. Он перевернул страницу и посмотрел на меня со своего места на полу. «Почему ты так смотришь на меня?» «Музеи уже не вдохновляют меня так, как раньше. Я видел все картины, которые там есть». Для меня это уже не ново. В музее выставлены тысячи произведений искусства. Я вздёрнула бровь. Вряд ли ты видел их все. Может быть. Он пожал плечами. Но зачем мне куда-то идти, чтобы посмотреть на шедевры живописи, когда у меня есть один прямо перед глазами? Я ухмыльнулась и запустила диванной подушкой ему в голову. Он рассмеялся, поправил очки и продолжил рисовать. Я изучала его лёжа. Его рука проворно двигалась по бумаге. Он держал карандаш крепко и умело. Несколько раз он менял карандаши, растушевывая набросок пальцем и подтирая ластиком те части рисунка, которые с его точки зрения получались не очень хорошо. «Что у тебя получилось? Покажи мне!» Виктор повернул блокнот ко мне и осторожно поднесла его к глазам. Я снова увидела на бумаге знакомое лицо. Возможно, я была самовлюблённой дурочкой, поскольку мне доставляло удовольствие всё это внимание к своей персоне. Хотя, с другой стороны, что плохого в том, чтобы любить саму себя? Если ты будешь продолжать так красиво рисовать меня, люди могут действительно подумать, что я милая девушка. «Ты правда милая», — он улыбнулся. «Не знаю, почему ты о себе такого плохого мнения». «Это потому, что ты меня ещё плохо знаешь?» Мне кажется, я тебя уже достаточно хорошо знаю, разрешил провести в твоей компании свой единственный выходной вечер, сначала обучая тебя забору крови и помогая преодолеть последствия этого, а потом используя тебя в качестве своей музы». Он откинулся, приложив руки к затылку. Он сказал «Вечер». «О, Господи, уже поздний вечер». Я быстро села и взглянула на часы на стене. Была почти половина восьмого. Извини, я не знала, что уже так поздно, поспешно сказала я, больше волнуясь о том, чтобы он ненароком не пересекся с другим моим поклонником. Я боялась даже представить себе, что произойдёт, если моё существо застанет другого мужчину у меня дома. Я бы голову дала на отсечение, что он не стал бы сдерживать свой гнев. Наверняка Виктору не поздоровилась бы. Ничего страшного. Он встал, устало переёрнув плечами. «Ты что, обычно идёшь спать вместе с солнцем?» «Нет, я просто вспомнила, что мне рано вставать. Мне предстоит завтра с утра работа в лаборатории. Ты будешь свободен в среду?» «Я могу освободиться, если ты попросишь меня об этом». Он подмигнул мне, собирая свой рюкзак. «Возможно, к среде у меня уже появятся образцы. Я дам тебе знать, как у меня будут успехи с анализом крови». Я проводила его до двери, стараясь не выдать своего волнения. «Тогда до пяти часов в среду? Договорились?» «Договорились?» — ответил он. «Я не забуду». «Отлично». Я улыбнулась, наклоняясь, чтобы крепко обнять его. «Спокойной ночи, Виктор». Я проследила взглядом, как он спустился по ступенькам моего дома, слабо освещенному фонарями, и зашагал по улице, удаляясь и постепенно превращаясь в небольшую тень. Я заперла дверь, со вздохом вернулась обратно в гостиную и плюхнулась на диван. Виктор забыл свой блокнот на чайном столике. Открыв его, я уставилась на последний набросок. У меня явно был кризис личности. Я начинала узнавать себя только если хмурила лоб. Подойдя к книжной полке, я положила набросок так, чтобы он оказался у меня на уровне глаз. Отступив назад, я наклонила голову, любуясь новым произведением искусства. Кто знает, возможно, это было первое из многих. Я никогда не коллекционировала картины, но, может, мне стоило начать это делать.